Глава 15. До террасы добираемся спустя несколько минут. Проходя через столовую, обращаю внимание на стайку студентов, сидящих за угловым столиком и с легким испугом оглядывающихся вокруг. Выглядит странно. Да и лица совсем незнакомые. Конечно, лица всех пятисот обучающихся первого курса я не запомнил, но из разместившихся в углу девяти человек – «Ни один не кажется хотя бы мало мальски знакомым». Заметив мое внимание, к этой группе Танфой тоже косится в их сторону и помахивает в воздухе бокалом. «Первые новички! Похоже, только сегодня прибыли!» Кмыкнув, интересуюсь. «Разве курс уже не укомплектован?» «Да и занятия начались. Какие могут быть новички?» Вместо канца отвечает Айрин, ловко схватившая меня под руку. Каждый год формируется группа абитуриентов, которых по каким-то причинам забарковали. Слишком слабо проглядывающая струна или банально не вписались в программу обучения за государственный счет. В первые два месяца обучение их постепенно зачисляют по мере гибели студентов из основного состава. Переступающий порог террасы сын Хердиса цокает языком. «И шанса выжить у этих новеньких еще меньше, чем у всех остальных». «Но все равно ведь лезут сюда, идиоты!» Усаживается за стол, и я располагаюсь напротив. Виконтесса на этот раз выбирает плетеный стул, стоящий по правую руку от меня. На столе пара бутылок вина, одна из которых открыта, и четыре бокала. Наполняю тот, что стоит передо мной, и слышу ленивый голос Канца. «Как так получилось, что ты разделал сразу троих второкурсников?» Поставив бокал на столешницу, пожимая плечами. «Гранаты? Сегодня прислал мой сопровождающийся, оставшийся в Кёреле. Танфой тоже наливает тебе порцию вина, и его взгляд становится не таким меланхоличным. «Да, я слышал. Вместе с рунической винтовкой. Но не совсем понимаю, как ты узнал о засаде. Эрин все время была со мной. Она тебя точно не предупреждала». За спиной сына Хёрдиса из стены появляется Эйкар, мрачно изучающий того взглядом. Переведя его на меня, озвучивает предложение. «Может, его прикончить? Он задает слишком много вопросов. Только надо услать куда-то твою пастью, а потом перережешь ему горло и скинешь труп вниз». Стараюсь не обращать на него внимания, пытаясь придумать правдоподобный вариант ответа. Спустя пару мгновений озвучиваю единственное, что пришло в голову. «Я бы предпочел, чтобы это осталось моим небольшим секретом». Сын Хёрдиса сокачает головой. «Знаешь, многие бы очень дорого заплатили за способ обнаружения противника в стенах Хёница. Не знаю, как ты это проделал, но советовал бы быть осторожнее. Если преподаватели заподозрят тебя в использовании рецептов колдунов, сразу отправят в пыточную». «Внутрь наших голов они залезть не могут, но никто не мешает им ломать кости и вырывать ногти. Тоже весьма эффективный способ». Мено, поморщившись, вклинивается в беседу. «Успокойся, Канс. Какие еще рецепты колдунов? Любое применение их магии в стенах Хённицы немедленно заметили бы. И тогда были бы последствия». Аристократ порывается что-то сказать, но, глянув на разгневанное лицо Айрин, предпочитает сделать глоток вина. А девушка, подняв свой бокал, протягивает вперед руку с ним. «Предлагаю выпить за победу Орнесса в схватке. Трое второгодок — это все-таки посерьезнее, чем ожившие трупы». Сдвигаем бокалы, и я делаю щедрый глоток вина. Снизу слышится какой-то шум, отвлекающий внимание Канса, который встает на ноги. Да и Айрин тоже поворачивается в сторону. «Это дает мне возможность бросить выразительный взгляд на Эрика, и призрак, продолжавший все это время сыпать советами о том, как лучше всего прикончить сына Хердиса, с раздраженным лицом исчезает в стене, бормоча что-то о неблагодарных студентах». Расслабленно выдыхаю. Извергаемый им непрерывный поток слов здорово сбивал с толку, мешая слушать собеседников. Танфой, вернувшийся на свое место, Объясняет причину шумихи внизу. «У кого-то со старших курсов земляной голем вышел из-под контроля. Одного уже разорвал, надвое. Остальные пробуют его прикончить». Пока он говорит, думаю, как лучше сформулировать вопрос о колдунах. «Об этих парнях я слышал уже дважды. Один раз в очереди, и второй только что». «А что за дикие колдуны? Слышал о них краем уха на севере, но без всяких деталей». Кон смотрит на меня поверх бокала с легким непониманием. «Ты удивляешь меня с каждым днем, Вайрё? Неужели тебе мама на ночь страшной сказки не рассказывала? Про ужасных темных колдунов, которые придут и сожрут твою душу, если ты не прекратишь издеваться над старшими братьями?» Последняя фраза вызывает неловкую усмешку. Интересный у него был расклад. Обычно... Наоборот, старшие издеваются над младшими. Отметить этот момент не дает Викантесса. Они не такие уж и дикие. Просто люди, которые пытаются обучиться магии самостоятельно. Обычно те, кого по какой-то причине не взяли в хионец. Или идейные сторонники хилианцев. После войны тех императоров, уцелевшие маги из четырех уничтоженных университетов, пытались создать на основе колдунов... что-то вроде подпольной организации, но императорская канцелярия вместе со службой магического надзора уничтожили всех влившихся к ним дипломированных магов за пару лет». Девушка замолкает, и сразу за ней слово берет Танфой. «У них остались только крохи знаний, да, может, несколько книг. Но империя, как и Хионис, считают их серьезной угрозой». Любое изучение магии вне стен университета карается только одним наказанием — смертной казнью. Без исключений. Моему двоюродному брату отрубили голову, когда он пытался вызнать что-то перед отправкой в университет. Не спасла даже принадлежность к нашему дому. Раздумываю, как аккуратно выяснить реальную силу и численность колдунов, но в дверном проеме показывается фигура Джоэла. Айрин с радостным восклицанием салютует ему бокалу, а следом жест повторяем «И мы с Кансом». Чуть смущенный здоровяк располагается на стуле напротив девушки, объясняя причину своего быстрого появления. «Целители сказали, что у меня организм заживляется, как у лича, только теплокровного и живого. Вот, отпустили почти сразу. А я, как узнал о стычке, так сразу вас искать кинулся». Переводит взгляд на меня. Ты как, Корн? Они успели что-то сделать? Канс выдает легкую усмешку. Куда там? Наш потомок северных дворян спалил двоих, а третьего превратил в каменного монстра, который пытался сожрать преподавателя вместе с его разумом. Хотя, может, у него и вышло. Сосед по комнате ошарашенно смотрит на меня, и я кратко пересказываю ему недавние события. Когда заканчиваю, Джоэл было начинает что-то спрашивать, но сразу же закрывает рот, понимающе улыбнувшись. Что не ускользает от взгляда Танфоя? Так значит, парень с Хельгинских болот в курсе твоей маленькой тайны, а мы нет. Не доверяйте аристократам правильная позиция, но я все равно слегка обижен. Покачав головой, отвечаю. Всему свое время, Канс. У каждого из нас есть свои секреты, которые он скрывает. Аристократ меланхолично смотрит на Айрин и согласно кивает. «Тут я с тобой соглашусь». Непонимающе кашусь на слегка покрасневшую девушку, которая спешит перевести беседу в другое русло. Что скажете, если завтра мы займемся заданием по некромантии и химерологии? Попытка столь очевидна, что заметно даже Джоэлу, который удивленно смотрит на виконтессу, переводя взгляд с нее на меня. Я же, хмыкнув, озвучиваю ответ. Почему нет? Подготовимся после занятий и отправимся искать зал. Только на этот раз лучше вникнем в задачу, изучив все варианты развития событий. Когда заканчиваю говорить, сын Хердиса снова поднимает бокал с вином, говоря тост, и мы выпиваем по солидному глотку алкоголя. Сразу после этого из проема двери вылетает небольшой синий шарик, похожий на те, что доставляют расписание, только чуть другого оттенка – Зависает над нашим столом, и слышится женский голос. Традиционная осенний балхенница пройдет в золотом зале через пять дней. Таково решение Морны Эйгор, выбранный жребием в этом году. После того, как шарик распадается в воздухе, хочу поинтересоваться, что это было. Но меня опережает Джоэл. А что за бал такой и золотой зал? Айрин, явно обрадованная возможностью полностью переключить беседу на иную тему, приподнимает бокал с вином. Торжество в честь зачисления студентов первого курса проходит в Кюэреле на территории Золотого Зала, который принадлежит Хеницу, Приглашается весь первый курс, а в качестве гостей могут явиться члены их семей. Дату выбирает одна из женщин императорской семьи, выбранная по жребию. Она же открывает торжество – Только вот странно, что его проводят так рано. Обычно бал проходит не раньше, чем после первого месяца обучения, иногда даже ближе к зиме. Судя по удивленному тону сына Хердиса, из которого пропала обычная линца, ситуация и правда из ряда вон выходящая. Да и Виконтеса выглядит озадаченной. В следующие 20 минут они на пару обсуждают возможные причины переноса мероприятия на столь ранний срок. Канс даже предполагает, что на него прибудет сам регент, дабы показать, что все еще пользуется поддержкой магов Хёница. А вот Айрин в основном волнует присутствие его дочери Морны. Если не брать в расчет семилетнего Керью, который, по мнению Танфоя вряд ли доживет до совершеннолетия, даже если этого будет желать правящий ныне Ланс Эйгор, то Морна — фактическая принцесса Империи. которая, по слухам, готовится занять важную дипломатическую должность. А где наследница престола, там и свита вместе с личной канцелярией. Мне куда более привычно представлять девушек из высшей аристократии в качестве разменной монеты при династических браках. Но, как выясняется, в Норкруме они весьма активно участвуют в управлении государством. Правда, в основном занимаются дипломатией, либо курирует благотворительную деятельность. Конечно, если не являются выпускницами хеница, в таком случае разница между полами практически нивелируется. Прикончив вторую бутылку вина, мы все-таки решаем продолжить банкет и всей дружной компанией отправляемся в нашу комнату за Хирсом. Забирая алкоголь, я вижу, что на лице Канса, скользящего чуть с расфокусированным взглядом по вскрытым ящикам, отображается явное удивление. Не удержавшись, интересуется. «Это тебе все твой капитан прислал? Армейский? В отставке?» Наклонившись, берет в руки один из бронебойных патронов с начертанными на гильзе крохотными рунами и крутит его, внимательно рассматривая. «Могу ошибаться, но один такой стоит не меньше двухсот ларов. Я думал, тебе что-то попроще прислали, из лавок Кериля». Там за пятерку продаются плохенькие патроны, которые сами студенты старших курсов делают ящиками. А вот это... Теперь понимаю, почему им интересовался дознаватель». Чешущий в затылке Джоэл смущенно выдает. «Двести ларов? А я думал попросить штук пять таких матушки выслать». Айрин теперь тоже смотрит на открытые ящики с легким непониманием. А повернувшись ко мне, Танфой решает спросить в лоб. «Откуда у тебя столько денег? После случая с ожившими мертвецами я тоже себе заказал полный боезапас, на всякий случай. Но мне привезут только завтра вместе с винтовкой. И точно не в таком количестве. У тебя одних патронов наберется тысяч на 10 ларов, если на скидку. А то и на двадцать. Достать такой объем можно только в столице». Доставку же явно выполнили скоростным дирижаблем. Скажи мне, как? Отвечаю первое, что пришло в голову: У отца есть кое-какие сбережения и связи. Канскивает. Глядя на это, охотно верю. Но отсюда вытекает еще один вопрос: если он может раскошелиться на 10-20 тысяч, отправляя тебе снаряжение, то почему учиться отправил за государственный счет? Несколько мгновений мне кажется, что объяснить каким-то образом ситуацию будет сложно. Потом голову озаряет гениальная, на мой взгляд, идея. А теперь представь реакцию на это графини. Незаконорожденный сын мужа мало того, что едет учиться в Хёнец, так еще и обучение ему оплачивают за их счет, предоставив возможность выбирать дальнейшую судьбу самостоятельно. Куда проще утихомирить ее, если та будет знать, что после учебы Мне нужно будет отдать десяток лет службы империи с неплохой долей вероятности погибнув». На лице Хина Хердиса появляется понимание. «Женщины, это многое объясняет. Хотя в нашем доме ее бы просто отправили на денек-другой в крыло прислуги, чтобы подумала над своим поведением». Возвращаясь назад, в холле сталкиваемся с парнем в черном сюртуке, на лацкане которого значок со скалящимся черепом. «Вспоминаю, что такие носят некроманты, а потом узнаю и лицо студента. Тот самый, которому я прострелил ногу, скормив некроголему, которого тот сам создал». Чуть притормозив, опуская руку на рукоять револьвера, но начинающий некромант поднимает раскрытые ладони. «Тише, тише, северный волк! Я только сказать, что не держу на тебя зла!» «В ногу ты мне пальнул по делу. Не надо было столько пить перед тем, как упражняться в магии. Хотел сразу с тобой встретиться, но мы только сегодня вернулись. У меня к тебе никаких претензий нет. Так что можно не ждать около входа из общежития с рунической винтовкой». На последней фразе он улыбается, давая понять, что шутит. Но в глазах чувствуется некоторое напряжение. Пару секунд размышляю, после чего озвучиваю ответ. «У меня к тебе тем более нет никаких претензий. Пока не начнешь ждать засаде с парой живых мертвецов на привязи». Тот начинает улыбаться еще шире. «На этот счет можешь не беспокоиться. Никто из дому Парских никогда не нарушает данное слово». Церемонно склонив голову, удаляется, а спустя пару шагов Джоэл мрачно выдает. «У меня от всех этих домов и знати голова скоро взорвется». Идущий впереди Канс с легким смешком замечает. «Это не аристократия, мой дорогой Джоэл. Выскочки, что поднялись после гражданской войны и получили титулы герцогов империи. Кичаться так, как будто их родословную можно сравнить с нашей, хотя сами всего три четверти века назад поднялись из грязи». Ставлю в памяти отметку о существовании еще одного титула, который мозг преподнес как знакомое слово. Но куда больше меня заинтересовал другой момент. Усевшись за стол и разливая хирс по бокалам, интересуюсь. Он сказал, что только вернулся. «Откуда?» Айрин, чьи пальцы поглаживают мое бедро, чуть слышно фыркает. «С очередного контракта Хёница! На время обучения университет может посылать студентов на практические занятия куда угодно. И во все этим пользуется, заключая разовые контракты...» которые выполняют обучающиеся. Им практика, университету дополнительные деньги. Не для всех задач нужны завершившие обучение маги. В некоторых случаях проще и дешевле запросить студентов Хёница, которые сделают дело не менее качественно, но за куда меньшую сумму. Кивнув, поднимаю бокал Хирса, и спустя секунду мы вливаем в себя по первой порции крепкого алкоголя. Остаток вечера проходит весьма расслабленно. На этот раз в красноречии принимается упражняться танфой, выдающий одну за другой истории о высшем свете империи. Периодически к нему подключается Айрин. В какой-то момент Джоэл сравнивает поведение аристократов со стаей керасов, чем вызывает дикий хохот, успевшего набраться конца. Добив бутылку Хирса, расходимся по комнатам. И я вполне предсказуемо оказываюсь в объятиях виконтессы. На этот раз мозг не настолько затуманен алкоголем, так что процесс проходит куда более занимательно. Да и шанс вспомнить на утро большую часть происходящего сильно выше. Засыпаем только через час, сдвинув две кровати вместе. Не самый удобный вариант, но Айрин четко дает понять, что сегодня не настроена спать одна. Наконец, укладываемся, и минут через пять я отключаюсь, чувствуя прижимающееся ко мне женское тело.